7 августа, пятница. В 7.15 полковник Владлена Иванова прибыла в свой офис по адресу улицы Гризодубовой, дом 3. Быстро пройдя проверку безопасности, она вошла в свой кабинет и констатировала, что коллега Егорова еще не появлялась. Попросив секретаря Игоря принести ей чашку чая, она связалась с отделом кадров, попросив предоставить ей отпуск на две недели. Ответ пришел после обеда. Время рассмотрения подобных заявлений в летнее время увеличивалось, поэтому отпуск предоставлялся с понедельника, 17 августа. Она позвонила в София Хэммет, частную клинику, расположенную в роскошном, похожем на дворец, здании рядом с Олимпийским стадионом, и попросила забронировать время для обследований. Магнитно-резонансная томография мозга, поджелудочной железы, печени, почек и желчного пузыря, а также матки, яичников и лимфатических желез. Толстые кишки дуги аорты и легких, биопсии нескольких органов. Она записалась также на клиническое обследование у врача, ЭКГ в покое и ЭКГ под нагрузкой. Пожелала сдать все анализы крови. Их оказалось около 50. Измерение плотности костей, функций легких, ультразвуковое обследование сердца, а также сосудов шеи и паха. Затем она забронировала билет в Стокгольм на воскресенье, 16 августа. Все это она проделала спокойно, без малейших колебаний. Никогда не думала, что все это когда-нибудь понадобится, что ей придется привести этот план в исполнение. Контакты — самая трудная часть задачи, но она будет поступать как козлов, пользоваться только аналоговыми технологиями.